Лова 15. Видимо, во мне даже без искорки были какие-никакие мужские гормоны, потому что моей панике хватило до второго этажа, тогда как Авелла с визгом понеслась дальше. Я к р и к н у л ей вслед, но без особого успеха. Убежала. Спасибо хоть не телепортировалась к маме, вот п р я м так, в одном одеяле. Это был бы не лучший отзыв о брачной ночи. Я же быстро сделал нехитрые логические выводы. Призрак не гонится за нами. Таинственная черноволосая девушка просто ушла на чердак. Домой. И хотя жить в доме с привидением довольно стрёмно, однако выскакивать в трусах на улицу ещё более стрёмно. Особенно осенью. Днём-то было более-менее тепло, но вот сейчас, ночью... Да и вообще меня так не воспитывали. Я прошел мимо комнаты н а ц а убедился, что ее нет. Потом заглянул туда, куда раньше толком не заглядывал, в спальню а в е л л Помимо воли вырвался смешок. Это была детская. И сама комнатка поменьше, и белье на постели как будто кукольное, розовое с оборками и кружевами. И кресло-качалка рядом с кроватью, видимо, для мамы или няни. Натца тонко подшутила над характером Авеллы, которая и вправду частенько вела себя как ребенок. А в е л л а небось, восприняла как должное. Правда, она ко мне пришла, так что, как знать, может, ты обиделась на шутку. Зайдя в свою спальню, я быстренько оделся в опостылевшую свадебную одежду. Спустился на первый этаж. Авеллы не было. Дверь на улицу болталась открытой, наполняя помещение сквозняками. Я вышел наружу, огляделся. Далеко внизу, у подножия холма, увидел в свете луны похожую на призрака фигуру. Заперев дверь, я спустился почти бегом. Стук зубов Авеллы услышал, кажется, еще на середине пути. «Куда ты понеслась?» — схватил я ее за ледяную руку. «Оденься хотя бы!» Выскочила она, как была, босиком, в одном одеяле. Поняв, что я предлагаю, Авелла шарахнулась свизгом. Режим паника работал на полной мощности. «Хорошо, хорошо», — попытался я ее успокоить. «Подожди здесь, я принесу твое платье». «Не ходи!» Теперь она повисла на мне мертвым грузом. «Ну, не грузом, так, грузиком. Там она!» «Слушай, ну, если бы она хотела нам навредить, уже бы что-нибудь сделала, а она просто ушла». «Я закричу». «Да ты так кричишь». «Это еще нет! Заклинание усиления голоса! Я весь дирм на уши подниму! Не ходи туда, Мортегар, я тебя не пущу!» Я теперь и сам передумал уходить. Заметил, что к нам приближается пара покачивающихся теней. Вот только разборок с пьяной гопотой не хватало. Хотя, может, т а в е л у это приведет в чувство. «Э, слышь, парень...» Заплетающимся языком произнес один из двух подошедших. «Ты чё, д е в ч о н к а обижаешь?» «Он не обижает, это мой муж!» — воскликнула а в е л а отгородив меня от опасности. «Муж?» — второй мужик окинул меня взглядом. «Сопляк такой, а муж?» Этот говорил более трезво, хотя на ногах едва держался. Я решил, что пора бы и мне подать голос с Невсюшу, девчонок за спинами прятаться. Отодвинув Авеллу, я шагнул навстречу мужикам и твердо сказал. «Уважаемый, ваша помощь не требуется. Мы тут сами разберемся». Второй набычился. «Ты это, послал нас, что ли?» «Да, послал», — рявкнул я, не выдержав. «А могу еще и ускорение придать». С этими словами я призвал меч и выразительно им махнул. Мужики оценили риски, попятились. ь с л у ш ь м ы х м х м х пробормотал первый. й д о л б о м у т ы а как та ведьма с котом в кабаке. Пошли». На словосочетание «ведьма с котом» я среагировал мгновенно. «Стоять! Стоять, а то убью! Где вы ее видели? В каком кабаке?» Кабак оказался неподалеку. Однако Авелла, придя немного в себя, тут же запищала, что босиком идти не может, потому что земля холодная и вообще ветер. «И что?» — поинтересовался я. «Мне отобрать одежду у случайного прохожего с твоим размером? Может, вернемся все-таки?» «Ни за что!» — отрезала Авелла и тут же покрылась доспехами. Сделала она это виртуозно. Одеяло осталось сверху, на манер плаща. «А почему ты в хранилище одежду не носишь?» — спросил я вдруг. «Удобно же? На всякий случай». «Какой всякий случай, Мортогар?» Недоуменно посмотрела она на меня. «Я не бродячий маг. Я дочь высокого рода. У меня не должно было быть таких случаев, чтобы я оказалась голой на улице». «Ну, вообще, да, логично. Все равно, что спросить у какой-нибудь к н и ж н ы Мэри, почему она не таскает рюкзак с платьями. А идея-то вообще отличная. Когда купим одежду, и Авелла сделает мне хранилище, обязательно н а п и х а е т туда шмоток про запас. На всех. Ну, мало ли. Вон у нас какие приключения долбанутые. Я же не дочь высокого рода. Мне можно иметь запас на черный день. Мы пошли по дороге, которую указали пьяные спасители. Я все время с любопытством поглядывал на а в е л у громыхающую металлическими сапогами. Мысль о том, что под доспехами она совершенно голая, не давала мне покоя. Собственно, эта мысль меня настолько волновала, что когда появился ярко освещенный кабак, я тоже призвал доспехи. Чтобы не демонстрировать каждому встречному, о чем я думаю, а то вдруг кто-нибудь еще на свой счет примет, конфуз получится. — Ты заметил опасность? — спросила Авелла шепотом. — Нет. — А зачем тогда доспехи? — Вообще, врать своим женам я не хотел и чуть было не сказал правду. Но потом вспомнил, как Авелла отреагировала на попытку описать мою противозачаточную магию и решил, что малая ложь не только допустима, но и крайне желательна. Из солидарности. — Ага, спасибо. Она попыталась пожать мне руку. В латных перчатках жест вышел не милым, а дурацким, но я понял, что имелось в виду. Толкнув деревянную дверь, мы оказались в прокуренном светлом помещении. Тут, в отличие от трактира «Уютный передок», явно не предусматривался постой. Этаж был всего один, и народ собирался местный, свой. За стольками тихо-мирно сидели пьяные мужики, вели свои пьяные местные разговоры. За стойкой было подозрительно пусто. Собственно, там, кроме нации и кота, никого не было. Как раз когда мы вошли, она что-то сказала сидящему на стойке Мортегару и аккуратно тюкнула его по голове пивной кружкой. Потом начала пить под зачарованным взглядом бармена. Ну или как тут правильно этого дядьку назвать? Рядом с Наце покачивался е е меч, воткнутый в дощатый пол, усыпанный опилками. Похоже, с ней пытались познакомиться, а знакомиться Наца очень не любила, особенно в таком вот состоянии под названием забрала упала. На н е е смотрели многие, однако наше савелое героическое появление изменило расстановку сил. Вот допился. Рыцари. пролепетал щ е д у ш н ы й мужичонка, сидевший ближе всех ко входу. От этой фразы по залу раскатился негромкий смех. Натца, почувствовав, что что-то происходит, повернулась на круглом табурете и уставилась на нас. Она набрала полный рот пива, но проглотить пока не успела, так что я, под защитой шлема, улыбнулся, глядя на ее надутые щеки. Шумно сглотнув, Натса махнула рукой, не то приветствуя, не то посылая нас в пешее эротическое путешествие. После чего успокоила завсегдатаев. «Это за мной!» И повернулась обратно к стойке, стукнула кружкой, привлекая внимание бармена. Переглянувшись, мы с а в е л о й приблизились, ненавязчиво погромыхивая доспехами. «Я, собственно, уже мог бы и избавиться от брони. Тут, в кабаке, эротические мысли сами собой испарились». Однако, раз уж соврал про солидарность, надо стоять до конца. а в е л л а села на т а у р е т слева от наца, я справа. — Пить будете что-нибудь? — спросил бармен. — Да, — сказала а в е л л а прежде, чем я успел отказаться. И на стойке мгновенно появились еще две кружки с темным пивом, почти без пены. — Ну, мог. Мы сняли шлемы. В шлемах пить было как-то неудобно. Нация сперва придирчивым пьяным взглядом окинула меня, потом а в е л у и вдруг захихикала. «Вы что, во что-то играли? Почему она в одеяле?» «Не смешно, госпожа Тавреси», — мрачно отозвалась Авелла и сделала глоток. «Мы видели призрака?» «Да вас вдвоем на минуту оставить нельзя. Либо всю Академию перетрахаете, либо в плен к моему бывшему попадете, либо вот призрак». Натса, вздохнув, отпила единым духом половину здоровенной кружки. «Так во что, говоришь, играете? Я в деле!» И на ней тоже появились доспехи. Знакомые, серебристые, только без шлема. А я-то думал, что тогда на турнире она их просто где-то раздобыла. Хотя и раньше можно было догадаться. Я ведь видел, как она без проблем поглощает металл и создает металлические клинки. «Это что за фигня?» понизил я голос. Ты что, в орде не состоишь? Не, а Наца покачала головой. Просто был один парень. Ты не п о й м е ш ь Впрочем, он умер, ну, я добила. А он умел взламывать ветви древа заклинаний. Вот и мне сломал, храни его земля. И снова она приложилась к кружке. Слушай, ты же не пропила все наши деньги, поинтересовалась Авела. У-у Наца начала было отвечать, не отрываясь от пива, но получилось только «у», пришлось поставить кружку. «Нет, но у меня большие планы. Я бы и сама справилась, но спасибо, что пришли. Я до конца сама не знала, хочу быть тут одна или не хочу». Что-то с ней было неладно. Утром она была угрюма, потом вдруг развеселилась, а сейчас, кажется, была на грани пьяной истерики. «Это все из-за Искара?» почему то простой вопрос что с тобой никак не мог доползти от головы до языка я предчувствовал что нация замкнется и вообще ничего больше не скажет а может это из за нас савелой все таки одно дело смириться на словах что у нас вот такая необычная семья а другое дело знать что в соседней спальне может происходить к тому же по местным понятиям настоящая моя супруга Именно Авелла, а нация что-то вроде невозбраняемой законом любовницы. Вряд ли она в восторге от такого статуса. н у тут уже я ничего переиграть не смогу. Разве что всех победить, стать властелином мира и ввести свои собственные законы. С Блэк Джеком и Многоженством, где все жены равны. И пусть никто не уйдет обиженным. «Так что за призрак?» — спросила нация. «Та девушка с картины», — объяснила Авелла. «Микки Арис. Она погибла на том чердаке из-за своих дурацких родителей-простолюдинов». «И что, она на вас напала?» — заинтересовалась н а ц с а «Нет», — сказал я, — «она просто смотрела, а потом ушла». «На что смотрела?» Мы промолчали. н а ц с а посмотрела на Авеллу, покрасневшую от смущения. «На меня». Махнула кружкой бармену. Тот приблизился со страдальческим выражением лица. «Госпожа, может, вам уже хватит?» «А ты прав. Тащи чего покрепче, я достаточно размялась. Дистиллят есть? Хотя откуда в вашей помойной яме дистиллят?» Бармен заволновался не на шутку. «Эм, а может, лучше пиво?» Эх, уговорил. Налей кружку, раз угощаешь». Дядька помрачнел, однако кружку наполнил и отошел. «Что мы можем с этим сделать?» спросила Авелла, неуклюже пытаясь перевести разговор в другое русло. «Ну...» Но... — нация задумчиво постучала металлическими пальцами по кружке. «Для начала нужно точно понять, что вы видели. Призрака? Зомби?» — Какую-то дуру, которая заперлась в дом переночевать, надо пойти и посмотреть. — Я туда ночью не вернусь, — категорически заявила а в а л а Поняла тебя, счастье мое, — захохотала н а ц а Бухаем до утра. Я подождал, пока она сделает очередной глоток. И как только в ней все это помещается, и спросил, — А что ты тут отмечаешь? Рука у нее дрогнула. н а п о с м о т р е л а на меня с неожиданной обидой. «Ну, прости, что не спросила у тебя разрешения. Я просто хочу понять. А ты не поймешь!» Она злилась все сильнее и сильнее. «И никто не поймет, кроме вот этих забулдык», — обвела она широким жестом помещение. «Потому что они простые, а вы все такие особенные с этой вашей благословенной неделей». — Рождаетесь все в одно и то же время. Вам плевать, вы и слов таких не знаете. — О ч е м т ы изумилась а в е л а Причем тут благословенная неделя? — А я вообще не из этого мира, — вставил я. — Там у нас никаких благословенных недель нет. Может, объяснишь все-таки? н а ц с а посмотрела на меня. Глаза у нее были совершенно пьяные, но я увидел, как в них забрежала надежда на понимание. Она приоткрыла рот, но вдруг будто что-то сломалось. Доспехи исчезли. н а ц с а уронила голову на руки и заплакала. Меня как ломом по голове ударили. н а ц с а плачет. Я видел такое лишь однажды. Кажется, когда она упала в объятия Искара. Но тогда это, очевидно, была ловкая симуляция. Сейчас же рыдания были самыми настоящими. А в е л л а первой стащила перчатку и робко положила руку на плечо наца. Та вздрогнула, но не сделала попытки сбросить руку. Я вовсе отозвал доспехи и приобнял свою мирскую супругу. Склонился к ней и сквозь р ы д а н и я расслышал невнятные слова. «У, у меня сегодня день рождения!»